Страница 574. Письмо 148. Борису Николаевичу Чечерину. 1861 год. Октября 28. Ясная Поляна. «Дело, о котором я прошу тебя, первой важности для меня. Я желаю это внушить тебе прежде объяснения самого дела». Для того, чтобы, ежели только ты расположен что-нибудь сделать для меня и для общей пользы, употребил бы все, что от тебя зависит, для того, чтобы исполнить мою просьбу. В участке, где я посредником, весьма быстро приняли устав для школ, предложенный мною. Примечание первое. Устав основан на откупе на который я беру школы и на плате 50 копеек в месяц с ученика без различия волости, сословия и уезда. Три школы открыты, потому что у меня были три образованных и честных человека, из которых двух я привез из Москвы. Примечание второе. Еще школ 10 должны быть открыты. Три уже готовы, и мне неким заместить их». Положение учителей следующее. Я отвечаю за минимум 150 рублей серебром жалования. И ежели учитель хочет взять содержание школы на себя, тогда условия выгоднее. Это зависит от него. Тем более, что успех зависит от него, и самый успех, популярность, может быть порядочное вознаграждение, потому что в каждом округе, где бывает до 30 учеников, может быть 50 и более, что составит 25 рублей в месяц. Притом могут быть еще другие выгодные условия. Вчера я поместил учителя, который будет жить на всем готовом, получать за кондицию 100 рублей и 220 от школы. Кроме того, по воскресеньям все учителя собираются в Ясную Поляну для совещания по общему делу школ и журнала. Примечание третье. Само собой разумеется, что почти все журналы и библиотека моя к их услугам. Главное же, ежели ты пробежал мою программу, деятельность всякого учителя, порядочного человека, даст непременно материал для статей в журнале «Ясная поляна». А статьи дают минимум 50 рублей за лист. Ради Бога, ради Бога похлопочи об этом и поговори сам, ежели знаешь таких... Сообщи Рачинским и Дмитриеву, которые мне обещались. Примечание четвертое. Совершенств не бывает, и я не требователен. Полуобразованный студент второго-третьего курса, не негодяй. Вот все, что я желаю. Я знаю, что из десяти выйдет два отдельных, но для этого начать надо с десяти. Ежели не будет студентов, я точно так же... Должен буду на риск брать из семинаристов, и тогда риск будет в десять раз больше. Ежели найдутся такие, то посылай их ко мне. Примечание пятое. Проезд стоит десять рублей, я плачу за него, а ты дай эти деньги, ежели у тебя нет, то напиши, я вышлю. Душа моя, пожалуйста, пожелай это сделать, и я уверен, что ты успеешь. О Тургеневе, что мне от души жалко его, и что я все возможное сделал, чтобы его успокоить. Примечание шестое. Драться же с кем-нибудь, и особенно с ним, через год за две тысячи верст, столько же для меня возможно, как нарядившись диким плясать на Тверской улице. Прощай, обнимаю тебя и жду ответа. Что студенческие и Михайловская история. Примечание седьмое и восьмое. Хоть вкратце напиши последние факты. Я ничего не знаю, а тульским слухам не верю. Лев Толстой. 28 октября. Пожалуйста, сообщи мою просьбу Рачинскому и Дмитриеву. Примечание 9. Граф Лев Толстой. Примечание. первое. Текст устава смотри том 60, номер 297. Второе. К тому времени были открыты Головеньковская, Житовская и Луминцевская школы. Третье. Учителя, работавшие в открытых Толстым школах, в большинстве своем являлись активными сотрудниками журнала «Ясная поляна». Четвертое. Толстой называет эти имена, потому что Рачинский был в то время адъюнктом Московского университета по кафедре физики и физической географии, а Дмитриев – профессором истории того же университета». Пятое. Чечерин выполнил просьбу Толстого, смотри примечание первое к письму 149-му. Шестое. Из-за дефектности автографа смысл не ясен, но, по-видимому, речь шла о ссоре Толстого с Тургеневым. Седьмое. Имеются в виду студенческие волнения, вызванные действиями нового министра народного просвещения Путятина, издавшего реакционные так называемые «временные правила» цель которых была ограничить доступ в университет студентов-разночинцев, а кроме того, всячески ограничить студенческое самоуправление. Восьмое. Поэт и переводчик Михайлов был арестован 14 сентября 1861 года за составление и распространение прокламации к молодому поколению. Девятое. Пропуск из-за дефектности автографа. Конец примечаний.